С благодарностью Танина Гуэри и Антону Ланге. Все имена, персонажи, события являются художественным вымыслом автора и не имеют отношения к реальной действительности.